Аминь. Йова Сарайлия Этим, господа, завершается рукопись покойного отца моего, Йова Сарайлия сказал Павле. Спасибо вам за внимание, а теперь пойдемте отдыхать. Нам предстоит еще целый день пути до святого Милешева. Глава пятая В монастырских стенах Наши путники благополучно достигли Мелешева. Они строго постились, чтобы причаститься в Великий четверг в тот день, когда было установлено таинство святого причащения. И чтобы с радостью встретить светлое воскресенье, регулярно ходили они на все богослужения, поклонялись гробу святого Савы, зажигали свечи на могилах отца Калистрата и монахини Кассианы. Павли проявлял особое усердие, он ставил свечи на все могилы возле храма. Могила Кассиана помещалась с южной стороны церкви, никакого памятника на ней не было, так она захотела. Могила ее была покрыта кусками мрамора, на одном куске было написано «Монахиня Кассиана». Мрамор весь почернел от множества свечей, которые ставил народ. На могиле еще лежали цветы, свежие и увядшие, а также ленты, платки, куски холста и разные другие предметы, народные дары, которыми выражалась благодарность и, видимым образом, усиливалась молитва. В один из дней, когда наши путники стояли у могилы Кассианы со многими другими богомольцами, которые зажигали свечи и украшали могилу, один... Старый крестьянин сказал, взглянув на них, святая она, господа, святая, я ее хорошо помню, во всяком горе она плакала от жалости, а во всякой радости она плакала от радости. Такую доброту и наши деды не видели. Афирим правду говорит, подтвердил один мусульманин из Приеполья, да. Она много и намучилась, мучили ее и мусульмане, мучили и христиане. Один наглый Каймакам из Приполья бросил ее в тюрьму и велел бить ее за то, что некоторые турки благодаря ей обращались в христианскую веру, а потом сербские гайдуки били ее за то, что она ходила по мусульманским домам и помогала турецким сиротам. Все били ее по горлу, и раны эти носила она. «До смерти! Святая душа! Дай бы ей Бог, чтобы и кости ее заблагоухали на женет. Услышав эти слова, старый доктор Сумрак громко зарыдал. Друзья посмотрели на него и вспомнили, что он также плахал тогда, когда Павле Сарайли читал повесть своего отца в монастыре Баньи. Но и теперь, как и тогда, они приписали это его старческой чувствительности. Павля несколько раз просил монахов поискать записки отца Калистрата, посвященные косяне о которых говорил его отец. Они искали повсюду, в библиотеке, в кладовых, в мантиях умерших монахов, в матрасах, в подушках, но нигде не нашли. Говорили, что об этой рукописи никогда ничего не слышали. В один из вечеров доктор Сумрак шепнул Павле на ухо. — Эта рукопись находится... «Под престолом, в алтаре», — удивленный Павли спросил доктора, — «откуда ты об этом знаешь?» «Я знаю и более того. Покойная Кассианна каждую субботу ее доставала, приносила к себе в келью и читала на ночь, как молитвенник. Утром, в воскресенье, она возвращала рукопись на прежнее место и делала так со дня смерти калистрата до глубокой старости». Если она не взяла ее с собой в могилу, то рукопись в алтаре, как я сказал. Это признание еще сильнее удивило Павле. Он призвал игумена, пошел с ним в храм, и игумен тотчас извлек из-под престола кожаный сверток, в котором находилась рукопись.